Виктор Иванович приехал минут через сорок. Видимо, по такому случаю такси взял. При его-то бережливости поступок, по-моему, небывалый. Одет с иголочки, при костюмчике. Волосы, надо думать, только что уложил. Благоухает нафталином и парфюмерией. Одним словом, почти оленделон. Я не удержалась от комплимента. «Выглядите просто потрясающе!» «Спасибо, Танечка, вы тоже!» «Да уж, это с забинтованной головой и с пластырем на щеке. Красавица!» «Издеваетесь, Виктор Иванович!» «Что вы, что вы, Танечка! Вас боевые раны только украшают. Делают вас более беззащитной, что ли. Ну, не знаю. Только вы очаровательны. Правда, Таня?» «Ну, спасибо!» Учту, что надо почаще на кулак нарываться, чтобы выглядеть более женственно. Не поверили. Ладно, бог с вами. Тут у меня бутылочка. Давайте выпьем, поговорим. У меня есть что вам сказать. Он извлек из полиэтиленового пакета бутылку Такайского. Надо же, неслыханная щедрость. Такого от Виктора Ивановича я никак не ожидала. А он из того же пакета еще и шоколадку извлек. «Проходите, пожалуйста». Он снял у двери свои начищенные до блеска ботинки, резко пахнувшие гуталином, и прошел в кухню. «Присаживайтесь. Я только что картофельное пюре приготовила, специально к вашему приходу». «Очень-очень тронут. Спасибо за заботу». Виктор Иванович осмотрелся, оценивая обстановку. «А квартирки бы уже ремонтик не повредил, Танечка». «Это я и сама знала». Только, во-первых, когда этим заниматься? А во-вторых, не так уж часто я тут бываю. Пока штукатурка на голову не посыпалась, все идет и так. Я беспечно махнула рукой. Да бог с ней с квартиры. Лучше расскажите, как вы все узнали. Не обращая внимания на мои слова, он продолжал. Я бы мог вам ремонт сделать. Я же на все руки, собственно говоря. Могу даже навесной потолок сделать или перепланировку. У меня от удивления рука с тарелкой так и зависла над столом. Он что, сюда пришел, чтобы в работники ко мне наниматься? Виктор Иванович расценил мое замешательство по-своему. «Вы не думайте, я бы с вас денег не взял. Хорошему человеку всегда хочется что-нибудь приятное сделать». Вот это да. Оказывается, ему не чужды благородные порывы. Не ожидала. Я, наконец, пришла в себя, накрыла на стол и села. «Угощайтесь, Виктор Иванович. Мы с вами, по-моему, уже второй раз за сегодняшний день пьем». «Да». Он разлил вино. «Сегодня у вас выдался очень длинный и очень трудный день. У меня, собственно говоря, тоже. И кажется, я наношу сегодня своему здоровью непоправимый вред». «Так и не надо пить. Уберите бутылку, вот ваше здоровье и будет сохраннее», сихиничила я и улыбнулась а бутылка пригодится как-нибудь в следующий раз. «Вы, Таня, по-моему, меня просто жадиной считаете, да? Так уверяю вас, что вы не совсем правы, честное слово». Я, конечно же, глаза удивленные сделала, что вы, что вы, как можно и так далее. Однако, если уж честно, именно так я и считала. Мало того, он мне казался просто патологически скупым. Хотя, как сказать... Ведь подарил же он мне ручку, тройник и кассету пожертвовал. Я, кстати, даже не расплатилась за них до сих пор, а на человека наговариваю. Он, словно мысли мои, читал и, разглядывая вино на свет, сказал неожиданно. «Таня, насчет аппаратуры можете не волноваться. Считайте это подарком». «Да нет, что вы, Виктор Иванович, ни в коем случае. Слишком дорогие подарки. Я не могу их принять». «Это для вас они дорогие» а мне ничего не стоит сделать новую. Что-то я никак не могла понять. С чего это он так расщедрился? А Виктор Иванович стал доказывать мне, что бережливость и жадность – вещи разные, их не надо путать. Я, Танечка, не от жадности ту куртку-то штопал. Ведь будь я таким жадным, как вы меня считаете, я бы у приятеля взял эту куртку, которую он мне взамен предлагал. Я просто ужасный консерватор и не люблю никаких перемен. Может быть, я поэтому и остался холостяком. Я люблю свои вещи и с трудом привыкаю к новым. Вот так вот. Хотите, верьте, хотите, нет. Только я вас не стал бы обманывать. Может быть, все действительно так, но при здесь я-то? Мне до его привычек глубоко фиолетово. Мог бы и не отчитываться. Мне даже захотелось как-нибудь культурненько от него избавиться. Сколько можно всякую чушь слушать? Из чего бы этот философ с позволения сказать решил мне в подробностях доложить о своем образе жизни? Я вздохнула. Виктор Иванович. Я понял, Таня, извините. Вообще-то я по делу пришел. Он налил в опустевшее фужеры вино. У меня все доказательства вины Колокольцева имеются. Ему ни за что не отвертеться. Я смотрела на него во все глаза и не знала, верить или нет. Такая удача ни с того ни с сего. Неужели так бывает иногда? У вас ведь есть видеомагнитофон? Сейчас только картошку доем, и мы займемся этой кассетой. Кассетой? Ну да. А что вас так удивляет? Я просто не поняла, какой кассетой. Виктор Иванович засмущался, как будто его поймали на каком-то неблаговидном поступке. Покраснел как красная девица. А вы не обидитесь на меня, Таня? Ну, цирк, ей-богу. Пришел предложить свою помощь, да еще боится, не обижусь ли я на это. Ну, очень странный тип. Потрясающий крендель. Я скорее очень даже обрадуюсь. Давайте мы приятное с полезным совместим. Я принесу видик сюда. Я принесла видеомагнитофон и подключила его к маленькому черно-белому телевизору. Давайте вашу кассету. Он встал, вышел в прихожую и вернулся с кассетой. «Я это для себя записывал на память о нашем с вами знакомстве. Я ведь не знал, что все так обернется».